Глава 26. Предприятие начинается. В свою квартиру Гнездилов вернулся взбудораженным. Давно он не бывал в таком взволнованном состоянии. И неудивительно, что его беспокойство было заметным. Обнаружил это и Николай. Он сидел за накрытым столом и потягивал вино из хрустального бокала. Гришка сообразил закуски и удалился в свой чулан. — Вернулся? Я уж думал, мне придется уснуть в одиночестве. — усмехнулся Ильинский. — Ба, да ты сам не свой, Александр Сергеевич. Удалось что-либо узнать? — Если ты об Анне Алексеевне, то нет, к сожалению. Гнездилов умело перевел тему. Он знал, как только речь зайдет о старом графе Терепове, Николай непременно увяжется за ним на вокзал и может испортить ему всю партию. — И что же удалось узнать? — потеряв интерес, спросил Ильинский. Гнездилов пожал плечами. Плуд объявился на квартире. Завтра будем брать. Отчего же не теперь? Брови Ильинского метнулись вверх. Я выставил охрану, но убрать будем поутру. Толком не ответил на вопрос сыщик. А ты что же, был в штабе? Да, кивнул головой Николя и указал на бокал, наполненный рубиновым напитком. Вот, отмечаю победу собственной решимости. Наконец-то я поступил именно так, как хотел того сам, а не по указанию отца. Похвально. Усмехнулся Александр Сергеевич и плеснул себе вина. «Так выпьем же за успех предприятия!» Друзья чокнулись и пригубили вино. Но каждый из них пил сейчас за успех совершенно разных предприятий. Утро застало Александра Сергеевича в боевой готовности. На всякий случай он решил облачиться в светский костюм. Сыщик умылся, выбрился, поискал в платяном шкафу приличный наряд, облачился. Приготовил небольшой саквояж, дабы никому и в голову не пришло, что он шатается по вокзалу без дела. Он путешественник, который едет поездом Санкт-Петербург-Москва. Первым классом, как и подобает приличному господину его положение. В саквояж он положил смену белья и несколько рубах для весу, чтобы не бросалось в глаза, будто кто-то путешествует с муляжом чемодана. До Николаевского он поехал на извозчике. Когда Гнездилов уезжал, Ильинский еще спал на узком диванчике в гостиной. Будить Николая он не стал, а Гришки наказал выдать графу заученную версию. Александр Сергеевич рассчитывал вернуться в предприятие к полудню и потом уже за обедом рассказать Ильинскому обо всех деталях задержания. На вокзале было не протолкнуться, несмотря на раннее утро. То тут, то там гудели отбывающие поезда, обдавая паром пассажиров на платформе. Мимо носился люд из пригорода с корзинами, туисами, ящиками. Носильщики таскали по перрону тележки с саквояжами, чемоданами и шляпными коробками. Кто-то провожал, кого-то встречали. И от этого шума и гвалта за секунду начинала кружиться голова. Да уж, словно что-то предчувствие, подумал сыщик. Не то место выбрано им для задержания. Затеряться здесь еще проще, чем в доходном доме. Но вчера в одиночку он бы вряд ли смог поймать плута. Сейчас же жандармы, переодетые в гражданское платье, разгуливали по перрону среди зевак и пассажиров. Но, надо признать, преступник опытный сразу бы обнаружил среди простых мирян полицейских. Гнездилов выругался про себя. Все-таки операции под прикрытием были в их службе столь большой редкостью, что действовать правильно мог редкий жандарм. Старого графа Терепова под руку с племянницей Александр Сергеевич заметил еще от выхода на дебаркатор. Они шли к московскому поезду, и девчонка поминутно озиралась по сторонам, выискивая кого-то взглядом. Придет или нет? Вчера сделав четко слышал, что Плут обещал поехать с Тереповыми в имение. Но вот правду ли он сказал? На всякий случай сыщик выставил засаду и у квартиры. Для этого пришлось рано утром ехать в соскное управление и объясняться самим Филипповым. Владимир Гаврилович недовольно поджал губы, но людей дал. Поначалу Гнездилов чувствовал себя хозяином положения, но, окунувшись в атмосферу Николаевского вокзала, пришел в замешательство. Ну а как заваруха случится, и он упустит террористов? Подбадривая себя, Гнездилов прогуливался по перрону, не спуская глаз с розоволосой девчонки. Он вдруг отметил ее сходство с Анной. Неуловимое, легкое. Раньше Александр Сергеевич видел эту девушку лишь мельком. Но бок о бок проведя с Анной больше месяца, Заметил, что они точно одной породы. Цыган ушел с квартиры рано, едва дождавшись, пока Иван покинет помещение. Все тяжелее было ему обращаться с сыном управляющего Тереповых, неприязнь их них росла и крепла. Андрей решил, что больше не придет сюда. Слишком опасным становилось находиться тут, чуял он. А потому, прежде чем выйти, он сложил в саквояж, с которым обычно Иван ходил на смену на завод, а нынче тот пустой стоял у двери в комнату, понемногу из каждого свертка. Немного, но на один заряд хватить должно. Этот соквояж цыган решил прямо сейчас, до похода к Игнату, отнести на квартиру одной своей знакомой, которая порой выручала его, если он чуял за собой хвост. А след он явно ощутил со вчерашнего вечера. И хотя плут утверждал обратное, Андрей знал, их ведут. Выйдя на улицу, он заметил у улавки и понял, что во всем был прав. С минуты на минуту здесь объявятся легавые и хорошенько перетрясут доходный дом. Врожденная цыганская чуйка снова не подвела. Андрей посильнее надвинул шляпу на глаза и спокойным, но скорым шагом пошел в сторону центра. Отойдя на несколько десятков метров, он взял извозчика и укатил прочь. Жандарма, приставленного присматривать за доходным домом Гнездиловым и так легко проморгавшего и Ивана, и Андрея, непременно ждала бы знатная взбучка, но, на его счастье, в этот момент Александр Сергеевич на Николаевском вокзале пытался слиться с толпой, старательно изображая знатного чиновника или удачливого дельца. Андрей спешил. Петля затягивалась, скрываться бесконечно было невозможно. Он оставился к саквояж в надежном месте, а сам отправился на встречу с работником типографии Игнатом. Встреча их, как и накануне, проходила в трактире недалеко от места, где печатались новостные листки, дамские журналы, контрамарки для спектаклей и другая печатная продукция. Игнат забежал в трактир и, поискав глазами цыгана, устремился к столику в углу. Из-под краев куртки печатника виднелся холщовый фартук ниже колен, который защищал остальную одежду от краски. Приветствую. Торопливо сказал он. Андрей кивнул и жестом пригласил подельника присесть, но Игнат, озираясь по сторонам, лишь нагнулся поближе и громко зашептал ему на ухо. «Некогда мне, глядишь, спохватятся!» Сказал, что курить вышел, а сам к тебе. «Это благо у нас на воротах улухи стоят!» Улыбнулся широкой улыбкой печатник. «Была похрана построже, не вышел бы до конца рабочего дня!» С этими словами он достал из внутреннего кармана своей стеганой куртки, сложенную в четверо газету, еще пахнущую типографской краской. Андрей потянулся к карману, достал тяжеленький мешочек с монетами и незаметно сунул его Игнату в карман. Другой же рукой он взял вожделенную газету. Осторожно развернул ее, пробежался глазами по только что отпечатанным строкам. На первый взгляд номер «Петербургского листка» За ненаступившее еще 3 января 1913 года содержал в себе обыкновенные статьи, рекламные и информационные сообщения, заметки о происшествиях. Однако прямо посередине титульной страницы цыган увидел нужный ему материал. Смотрелся он однородно, сразу бросался в глаза. «Все как надо», — решил Андрей и одобрительно кивнул то ли Игнату, то ли себе. «Не ведаю, на что тебе это не былится, но, коли надо, так надо». «Я на всякий случай даты по всей газете сменил», — усмехнулся печатник. Карман приятно оттягивал холщевый мешочек с серебром. «Пойду я, цыган. Пора. Знаешь, где меня искать, ежели понадоблюсь». Андрей вновь кивнул, пожал руку Игнату и, бережно сложив газету, убрал ее подальше от людских глаз. За пару глотков допил из чашки дымящийся чай и, расплатившись, вышел из трактира. Путь его лежал к верфям. Именно там, что в будущем, что в настоящем, Цыган видел одно и то же место, которое не было за прошедшие сто лет, подвергнуто сносу или разрушению. Таких мест оставалось в Петербурге мало. И поначалу Андрей хотел спрятать послание в особняке на Галерной, но в 1912 году здесь проживало семейство Ильинских, и просто так задуманное было не осуществить. Цыгану непременно надо было, чтобы газета эта пролежала где-то сто лет. Тогда ни у кого не останется сомнений, что она подлинная а информация в ней самая, что ни наесть, есть, настоящая. Ася взволнованно крутила головой в поисках Ивана. Дядя не подозревал, отчего она так нервничает, и списывал поведение девушки на обыкновенные переживания перед дальней дорогой. «Пойдем, душа моя, поезд скоро отправится», обратился он к племяннице, подавая ей руку. Ася растерянно угукнула, поднялась со скамеечки, которую они с Порфирием Георгиевичем заняли, ожидая поезд. Билеты в первый класс поезда в Москву лежали во внутреннем кармане пальто концертмейстера. Дорога им предстояла дальняя, до маленького уездного города Н, что в Орловской губернии, прямой поезд не шел. Тереповым необходимо было добраться до Москвы, а потом уже ехать проходящим поездом до места. Можно было отправиться из Москвы на лошадях, но тогда бы они потеряли слишком много времени. А Асе, как, собственно, и ее дяде, хотелось поскорее оказаться под сенью старых родовых лип. Увидеть бескрайние, укрытые снегом поля, и разглядеть между ними на пригорке белые стены усадьбы Тереповых, основательного двухэтажного дома с гостевым флигелем по левую сторону и высокими колоннами в центре. Шум и суета вокзала утомляли. До отправления поезда оставалось все меньше времени, а Ивана все не было. Дядя настойчиво предлагал занять свои места, и Асе ничего не оставалось, как пойти на перрон. Насильщик напрягся и, толкнув тележку с их вещами, покатил ее к багажному отделению. Порфирий Георгиевич уже поднялся в тамбур вагона, окрашенного в синий цвет, и повернулся, чтобы подать ей руку. Подобрав юбки, Ася уже готова была поставить на подножку свой аккуратный софьяновый сапожек, как вдруг услышала свое имя. Она подняла голову и вгляделась в толпу людей, которые окружили ее, ожидая посадки в вагон. Мелькнуло лицо Ивана и Ася дернулась была в сторону любимого, как вдруг совершенно ясно увидела, что он с тревогой смотрит сквозь нее. Люди вокруг недовольно бронились, так как она мешала им пройти в вагон, а между тем поезд уже дал гудок, оповещая о близком отбытии. Пассажиры толкались, оттесняя ее от подножки все дальше. — Ася, детка! — окликнул ее дядя. Ася повертела головой, но Ивана не увидела. Решила даже, что ей показалось — Но потом в толпе вдруг мелькнула его куртка. Совершенно не понимая, что происходит, Ася стала озираться по сторонам. С другого бока она увидела представительного мужчину с небольшим саквояжем в руках. Интуитивно поняла, что именно на него смотрел Иван, прежде чем скрыться. У мужчины этого было смутно знакомое лицо, и когда взгляд задержался на нем чуть дольше, чем на секунду, она с ужасом узнала в пассажире, сыщика петербургской полиции Гнездилова. Паника охватила Асю а потом волной нахлынула злость. Именно из-за него, Гнездилова, Иван сейчас находился в смертельной опасности. Александр Сергеевич заметил плута раньше, чем юная графиня Терепова. Взмахнул рукой, давая сигнал своим людям окружить и задержать террориста. Сам же сквозь людской поток скоро пробрался к кассе. Она заметила его, когда между ними было уже не более двух-трех шагов. Девчонка хотела сбежать, но в поезде был ее дядя, граф Терепов. И бросить его она бы не смогла. «Но что же вы в поезд-то не садитесь, Ася Алексеевна?» С холодной улыбкой спросил Гнездилов, крепко держа девушку за локоток. «Порфирий Георгиевич заждался вас. Очень нехорошо дядюшку бросать».